Часть 7. Глава 57. Непокоренный. 1959. Усадьба управляющего в деревне М. Оставалась неделя до девятого дня рождения Ленина во веки веков, когда на однокомнатную лачугу, служившую им домом, обрушился мор. Беда явилась с внезапностью ящерицы, падающей со стропил. Когда мама, Лиззи, сказала утром, что школу закрыли, он так обрадовался, что даже не стал спрашивать, почему. А на следующее утро проснулся не под привычные звуки кухонной суеты, а в абсолютной тишине. Родители лежали на циновках, маленькая сестренка между ними, лица у всех блестели от пота. Ленин припоминает, что накануне все себя неважно чувствовали. Кожа у мамы так и пылает. Когда Ленин прикасается к сестренке Шайле, которой всего пять месяцев отроду, она кричит так, будто ее иголкой ткнули. От крика приподнимается отец и, хватается за голову. Кора силится встать на ноги, но падает обратно. «Уж не с похмелья ли папаша?» — недоумевает Ленин. Но накануне Кора вернулся совершенно трезвым и не принес никакой еды. Пустые животы пришлось наполнять отваром канджи, где оставалась лишь память о рисе и ложиться спать голодными. «Я должен покормить корову!» Голос у коры еще более хриплый, чем обычно, как будто камень о камень скребет. Подняться он не в силах. Трясет за плечо жену, та в ответ только стонет. Отец и сын растерянно смотрят друг на друга. «Лиззи! Опора семьи!» Ее становой хребет. «Тебя тоже лихорадит, Муни!» Ленин в ответ трясет головой. «Тогда принеси нам воды и задай сено корове. Пожалуйста!» И, словно опомнившись, отец успокаивает. «Все будет хорошо!» И пытается изобразить свою победную улыбку, с помощью которой управляющий кора Обычно убеждает старосту, что земля потечет молоком и медом, если жители деревни подпишут с ним контракт. И нет-нет, нет там в поместье никакой малярии. Кто сказал? Только величественные дворцы, молоко и мед. А, это я уже говорил. Но сегодня утром уверенной улыбки у него не выходят. «Я такое уже видел», — хрипит отец строгая волдыри. Если люди узнают, что с нами случилось, никто не придет на помощь. Даже близко не подойдут. Он кладет ладонь на щеку жены, где тоже проступили волдыри. Твоя святая мама. Через что я заставил ее пройти? Ленин очень удивлен. Такое признание совсем не похоже на отца. Потом Кора все же добавляет. Все будет хорошо. Пока отец не повторил эти слова во второй раз, Ленин не очень сильно боялся. Но теперь стало ясно, что все совсем нехорошо. Отец что-то натворил, и скоро случится беда. В прошлые времена, еще до рождения Ленина, у них был дом в Парамбиле, в том месте, которого Ленин никогда не видел, но которое, по рассказам матери, представлял Эдемом, где их окружала любящая семья. Из подслушанных разговоров родителей он узнал, что им пришлось бежать из Парамбиля, потому что у коры случились какие-то проблемы. И после этого мама взяла дело в свои руки. Она помогла мужу найти работу писаря при поместье в Ваянади в Малабаре. У Ленина остались смутные воспоминания о тех временах, но потом, когда ему было года четыре или пять, отец опять влип в неприятности. Лиззи продала свои последние украшения и купила хижину на крошечном клочке земли, чтобы в случае чего не остаться бездомной. Она запретила Коре брать деньги в долг и вообще заниматься коммерцией, настояв, что он должен работать за жалование. С тех пор они и живут в этой лачуге, которую отец называет «усадьба управляющего». Ленин покормил корову, подал родным воды. Попытался напоить маму, но она не смогла поднять голову. «Мама живет по принципу «говори правду и говори ее сразу». Никаких «все будет хорошо». Муж ее не может ни найти работу, ни удержаться на службе. Только Лиззи с ее мастерством по повитухи приносит в дом деньги или мясо с рыбой. Своему искусству она научилась у одной женщины в поместье в Воянаде. Две недели назад Кора заявился домой поздно вечером с коровой, сказал, что выиграл ее». Ленин никогда не видел маму в такой ярости. Она приказала отцу отвезти корову обратно. Отец, кажется, испугался. Его же поколотят, если он попытается это сделать, уверял он. Корову вообще нельзя отпускать далеко от хижины. А в итоге выяснилось, что в ее совсем пусто. Почти весь день Ленин боялся заходить в дом. Страшно было смотреть на родителей. В сумерках он обшарил всю кухню, но не нашел ничего, кроме специй, попробовал пожевать гвоздику, голод терзал тело. Он попытался покурить биеди, которыми заполнена отцовская коробочка с лекарством от астмы. Перед тем, как уснуть, еще раз хотел всех напоить и опять не смог поднять мамину голову. Лицо ее было усеяно маленькими пузырьками, локоны прилипли к потному лбу. Отец тоже лежал без движения, сглатывал и тут же морщился от боли. Он вцепляется в плечо сына, пристально смотрит ему в глаза. Никогда в жизни Ленин не видел такого ужаса в лице человека. «Послушай», — шепчет отец, — «не будь таким, как я. Всегда иди прямым путем». И это его последние внятные слова. «Иди прямым путем». Бывало, Ленин ненавидел своего отца. Желал ему всяческого зла, но не теперь. От ощущения отцовской руки на плече ему ужасно грустно, и он очень напуган. Сейчас он согласился бы сколько угодно мучиться в школе, лишь бы все опять стало хорошо. Утром, еще не открыв глаза, Ленин мечтает. «Пускай это окажется дурным сном. Пускай я сейчас увижу, как мама суетится на кухне, а папа нянчит малышку. Но отец холодный, как камень, и не дышит. Лицо с застывшим на нем удивленным выражением изуродовано волдырями. Сестренка хватает воздух ртом, как рыбка выброшенная из воды, грудь ее приподнимается все реже и вскоре совсем замирает. Ленин никогда не видел покойников, но понимает, что сейчас смотрит сразу на два мертвых тела. Мама еще дышит. Внутри него что-то надламывается. Он швыряет в стену пустой кувшин из-под воды, яростно трясет мать. «Как я буду жить, если обо мне некому позаботиться?» С рыданиями падает он на грудь матери. «Я ведь твой ребенок! Прошу тебя, Амма, не бросай меня!» Глаза ее закатились и больше ничего не видят. Мама далеко. Туда не докричаться. На улице жара, но мальчик трясет от голода и страха. «Иди прямым путем, последнее, что сказал отец». Так он и поступит. Он пойдет прямо вперед, пока не отыщет еды или не рухнет замертво от голода, и ничто его не остановит. А если добредет до воды, ну, тогда утопится. Прямой путь ведет через забор, мимо грозного быка, Через поле, за которым вскоре показывается большой белый дом. Здесь живет христианская семья, владельцы почти всех земель в округе. С Корой и Лиззи они не хотели иметь ничего общего, и дом их совсем не похож на дом Ленина. Все двери и окна заперты. Мужской голос изнутри кричит «Не смей подходить ближе! Убирайся отсюда, пока я не спустил собаку!» Ленин оторопело замирает на месте. «У этих людей есть кокосовые пальмы, каппа, куры и много коров. Разве они не могут поделиться? Неужели у них совсем нет жалости?» Слезы струятся по его лицу, но он не отступит. «Иди прямым путем», и Ленин упрямо ковыляет вперед. «Спускай собаку. Если она не съест меня, может, я смогу съесть ее». Либо убей меня, либо дай еды. Из камышей справа высовывается лицо, удивленно глядит на мальчика. Это худенькая Пулаи, возраста его мамы. Грудь ее прикрыта тхортом. Она что, собирается побить его? Муни, иди сюда, где они тебя не увидят, зовет Пулаи. Камыш скрывает ее от большого дома. Ленин сворачивает куда верено. «Я Акка. Вон оттуда!» — показывает она на виднеющуюся рядом маленькую хижину. «А ты Ленин, верно?» Она с одного взгляда оценивает состояние мальчика. «Жди там. Я принесу тебе поесть». Он весь дрожит в нетерпении. Женщина возвращается со свертком из бананового листа и парой бананов, кладет на землю неподалеку от него, отходит и присаживается на корточки в футах в двадцати, «Жареная рыба! Рис!» Ленин проглатывает еду одним махом, потом уминает бананы. «Муни! У тебя нет болячек?» От слова «муни», обращенного к нему, у Ленина слезы наворачиваются на глазах. Сразу хочется броситься к женщине в объятия. Он поднимает руку, показывает, что чистая. «А что с остальными?» Он вытирает мокрые щеки. Аппа и малышка умерли. Амма меня не видит и не слышит. В ответ раздается резкий судорожный всхлип. Твоя мама! Можно прожить множество жизней и так и не встретить такого достойного человека, как Лиззи Чедоти. У нее золотое сердце, и она такая красавица! Женщина вытирает глаза подолом. Муни! Это оспа! Очень плохая болезнь! потому и говорят, не пересчитывайте детей, пока оспа не придет и не уйдет. Мы с мужем болели, и больше не можем ею заболеть. Вокруг многие умерли. «Жаль, что я не заболел», — говорит Ленин. «Тогда я мог бы умереть вместе с мамой, когда она умрет». Слезы капают на землю. «Не надо», — шмыгает носом Пулай. «Не говори так. Господь сохранил тебя для чего-то». Она встает. «Я дам знать, чтобы тебе помогли». «Акка, постой!» Женщина оборачивается. «Рыба и рис — безмерная щедрость для тех, кто перебивается с канджи на чатни. Акка, ты спасла меня. Обещаю, если останусь жив, я найду способ вернуть тебе старицу, все, чем ты меня одарила». Эти люди из большого дома хотели спустить на меня собаку. Разве они не христиане?» В ее смехе звучат неприязненные нотки. «Христиане, говоришь?» «Ах! Мой дед стал христианином, и мы вслед за ним. Дед наверняка думал, что теперь хозяин пригласит его в дом и усадит за стол. Никто не сказал ему, что Иисус Пулаяр умер на другом кресте» на маленьком темном кресте позади кухни. И смеется. Ленин не знает, что на это сказать. Ты, наверное, святая. Послушай, если тебе от этого станет легче. Это они послали меня на рынок за рыбой и бараниной два дня назад. А когда я вернулась, побоялись подпускать меня близко. Что, если я принесла оспу? Или вдруг оспой заражены продукты? и велели мне забрать все себе. Ну, мы наготовили еды и устроили праздник. Тебе повезло, что немножко осталось. Лицо у нее становится очень серьезным. Нет, я не святая, Муни. Я пошутила. Крест один и тот же, и Иисус тоже один. Просто люди не относятся друг к другу, как к равным. Ты же знаешь молитвы, надеюсь? Я пришлю тебе помощь. По пути домой Ленин осознает, что за все это время ни разу не помолился. Ему это не приходило в голову. А какая разница? Прогорклый запах чувствуется даже через закрытую дверь. Мама шумно дышит. Лицо отца осунулось и стало почти неузнаваемым. Сестренка твердая, как деревянная кукла. Он тащит маму к двери на свежий воздух, тянет ее на ценовке, потом ложится рядом. Изо рта у нее плохо пахнет. Мамы, которую он знал, больше нет, но он хочет быть как можно ближе к тому, что от нее осталось. «Последний раз, Амма, обними меня!» Ленин кладет на себя мамину руку. От движения живот ее обнажается, и он видит шрам, там, где отец, помешавшийся от своих астматических сигарет, ударил маму ножом, и откуда Ленин высунул кулак. Доктор Дигби, Засунул кулак обратно и окрестил его Ленин вовеки веков. Лежа рядом с матерью, он пытается молиться. Ему видится лицо Акки, становится спокойнее. Может, это была Дева Мария, Пулаи Мария. Господи, пошли еще одного ангела, чтобы спас Амму. А если нет, то когда будешь забирать Амму, забери и меня тоже. Утром является ангел в белой сутане под поясанной веревкой черной шапочке священника. Ноги в сандалиях побелели от пыли до самых лодыжек. Он худощавый, с проницательными добрыми глазами и струящейся седой бородой. Ангел обеспокоенно оглядывает хижину. Запах такой, что его можно потрогать руками. Он опускает взгляд на мать Ленина, И по выражению его лица Ленин понимает, что мама умерла. Когда он засыпал, мамино тело было теплым, а сейчас она ледяная. «Ленин во веки веков? Так тебя зовут?» Ангел протягивает ему руку.